Глава четвертая Рассуждения и размышления «Он странный», — проговорила Дайна. Фарри перевела взгляд арчанки на суетящуюся внизу голубую махину с легкостью тягающую тяжеленные дубовые столы по залу своего готовящегося к открытию заведения, и лениво кивнула. «Зато добрый», — отозвалась она. «Это да» поудобнее устраиваясь в легком плетеном кресле, кивнула Орчанка и, чуть помолчав, вздохнула. Но его странности это не отменяет. Знаешь, он ведь меня даже ни о чем не расспрашивал. Ворвался, разломал клетку, сорвал ошейник. Без вопросов, без выяснений. Завалил золотом в качестве компенсации, прикрыл своей спиной от пуль и магии. Спас, приютил. И опять никаких расспросов а подданство империи, а дом этот. И снова все вроде как само собой разумеющийся. «Разве это плохо?» Индифферентно пожала плечами Хафла, продолжая с интересом наблюдать с балкона за возней Турса. «Нет, но... странно же...» После небольшой паузы вновь повторилась Арчанка. «Ты много знаешь разумных, что сделали бы столько для абсолютно незнакомого иноплеменника, при этом ничего не требуя взамен». «Для иноплеменницы», — поправила приятельницу Фарри. «Какая разница?» — отмахнулась та. «Красивой иноплеменницы!» Отвлекшись от наблюдения за голубым гигантом, Хафла перевела насмешливый взгляд на Арчанку. «Ты да я... Да как?» Потемнев лицом от смущения, взвилась та. Фарри же в ответ только шаловливо улыбнулась. Но в следующих ее словах и интонациях не было даже намека на веселье. «Впрочем, что такого он сделал-то?» — развела она руками. «Спас тебя от рабства». Так незадолго до этого он сам испытал на себе действия такого же ошейника. Ничего удивительного, что, увидев бедолагу, попавшую в такую же беду, он пришел на помощь. Завалил золотом. Если ты про артефакты, так они не его вовсе были. Компенсация же так. Про спасение и вовсе молчу. Какой смысл снимать с тебя ошейник, чтобы потом оставить на судне бывших хозяев?» так что и спасение стонущего корыта было вполне логичным, согласись?» «Ну...» От ровного тона приятельницы Дайна успокоилась так же быстро, как и вспыхнула. «Вот-вот...» С умилительной серьезностью покивав, Кроха Хафла ткнула в ее сторону пальцем. «Или, может быть, он должен был тебя оставить одну на пустынном морском берегу? Зимой? Ночью? Продрогшую? Истощенную, голодную и уставшую? Потому и приютил, да...» «И накормил, и спать уложил. Потому что, как говорит сам Грым, мы в ответе за тех, кого приручили». «Вот он и принял ответственность. Ну а то, что ты у него загостилась...» «А я о чем?» — отозвалась ее собеседница. «Именно загостилась. И он ведь не то, что не выгнал, даже не намекнул ни разу, что я у него в гостях задержалась. Про подданство и покупку домов я и вовсе молчу. По-моему, это уже за пределами всякой доброты». «Ну, положим насчет подданства, это я вам подсказала», — протянула Хафла и, на миг замолчав, со вздохом проговорила. «А с домом...» «Не ты одна мечтала о собственном жилье. месте, где все свое и все свои. Я не знаю, что случилось с твоим прошлым домом, но, Грым...» «Представь на минуточку, что ты очнулась в совершенно незнакомом месте, и ничего, вот совсем ничегошеньки не помнишь и не понимаешь. Вообще...» «Вокруг совершенно непонятные и незнакомые разумные бормочут что-то на абсолютно неясном языке. А ты не то что понять их не можешь, собственного имени не помнишь, и даже отражение в зеркале вызывает только испуг и ни единого проблеска узнавания. И никто ничего не может тебе объяснить. Кто ты? Откуда? Где твой дом и родичи? Есть ли они у тебя вообще? Представила?» «С трудом» переводя взгляд с приятельницы на громыхающего внизу мебелью Грыма, протянула Дайна. «Хочешь сказать?» Хафла кивнула. «Меньше года прошло, как Грым очнулся в госпитале святого Лука после удара по голове, полученного им во время беспорядков в доках», проговорила Фарри. «И как он сам шутит? Память его до сих пор представляет собой головоломку, собрать которую не проще, чем слово «Вечность» из букв «Ж», «О», «П» и «А». А еще до наших приключений с пикардийцем любой осколок воспоминаний, всплывавший в его голове, вызывал у Грыма просто чудовищный приступ боли. В общем, ничего удивительного, что он пытается построить новую жизнь и найти хоть какие-то привязанности. Фактически Синенькому пришлось начать все с чистого листа». «Он не рассказывал?» — задумчиво проговорила Дайна. «Мужчины!» — с непередаваемыми интонациями отозвалась Фарри. И в исполнении малявки хафлы это прозвучало настолько забавно, что Арчанка не удержалась от легкой улыбки, не оставшейся незамеченной ее собеседницей, от чего та прищурилась и фыркнула. «Но и того факта, что выпускать из виду такую красотку, как ты, наш Грым точно не хочет, мой рассказ не отменяет, да?» «Язва!» — буркнула Арчанка, вновь основательно потемнев щечками. «Нет, но ну сама подумай». «Где он еще подходящую кандидатуру найдет?» В деланном недоумении развела руками Фарри. «Турсы в старой митрополии точно не водятся. Клановых арчанок ваши мужики прячут, как сокровище какое. А львики разве что. Таксинеухий почему-то терпеть не может их породу. Фашистами остроухих зовет. Что это такое, я не знаю, но явно не комплимент. А остальные тесного отношения с нашим горушкой могут и не выдержать. Физически». Разве что кто из больших звероподобных раз? но они тоже на острова носу не кажут. Тесно им у нас, видите ли? Да и барышни там. Прямо скажем, на любителя. «А ты откуда знаешь?» — удивилась Дайна, забыв о собственном смущении. «Зарисовки в альбомах деда видела», — со вздохом призналась Хафла. «Походные. А рисует он хорошо, знаешь ли. Точно. В общем, поверь, подруга». «Для Грыма ты — самый возможный из вариантов!» «Он мог бы съездить на родину?» — буркнула та. «Ты тоже можешь вернуться во Франконию, но...» «Почему-то предпочла получить подданство Империи», — заметила Фарри. «Меня там никто не ждет», — мотнула головой Арчанка и, вздохнув, договорила. «Я бы вообще предпочла не вспоминать о тех местах. Вот и Грым опасается» хивнула Хафла. «Кто знает, какие воспоминания ждут его Драх знает где? И будут ли они стоить того, чтобы добираться до родных мест через полмира?» «Боится, значит?» — лишь из чувства противоречия протянула Дайна. «И это тоже», — невозмутимо согласилась Фарри. «Но заметь, других Турсов в Метрополии нет, а их юный соплеменник каким-то образом все же оказался в Тувре за тысячи миль от родных мест. Один». Велика ли вероятность, что его просто отпустили мир посмотреть? Или тому была какая-то другая причина? Изгнание, например, или смерть родичей? «Ну, выкидывают же они своих детей в горы», — пожала плечами Арчанка. «В закрытые горные долины. Фактически своеобразный сад для детишек, где для них, ввиду врожденных способностей и мощных животных инстинктов, нет никакой серьезной опасности» опровергла довод приятельницы Фарри. «Да и вообще, Грым только-только начал осваиваться в своей новой жизни, принял окружающий мир, победил сомнения и... По-твоему, он должен бросить все и мчаться на край света ради новых впечатлений?» «Мне их и здесь хватает», — прохрипел неожиданно оказавшийся рядом с беседующими дамами Грым. «И как только подкрался-то?» «О, синенький!» С преувеличенным энтузиазмом в голосе встрепенулась хафла и хлопнула ресницами. — А мы тут беседуем, о всяком. — Слышал. Оскалившись в устрашающей, но определенно насмешливой улыбке, кивнул тот. «Много — Много? Улыбка Фарри была бы куда приятнее, если бы не была такой натянутой. — Все, фактически. Проперхал Грым и ткнул пальцем в сторону зала акустика здесь просто замечательная а э <querge> <fundo attention positiva> <äche> пока хафла пыталась подыскать нужные слова дайна умудрилась бесшумно выбраться из кресла и уже была отступила во тьму коридора когда синий хозяин будущего питейного заведения остановил на ней взгляд и укоризненно покачал головой миг и в ладонь арчанки приземлился листок бумаги с выжженным на нем текстом прочитав который девушка облегченно вздохнула Горить их за перемывание косточек Грым явно не собирался. — Фарри, прекращай изображать из себя святую невинность. Для нас есть дело. Тронув мнущуюся приятельницу за плечо, проговорила она. Хафла тут же подхватилась и, покинув кресло, с энтузиазмом вчиталась в протянутую ей Дайной записку Грыма. — Уже идем. Синенький, можешь на нас положиться. Дайна. — «Ты чего встала, как вкопанная? У нас дел полно, а времени мало. Идем, идем, идем!» Ухватив приятельницу за руку, Фарри потянула ее к лестнице, на ходу огибая насмешливо ухмыляющегося грыма. «Посуда сама себя не разберет!» Проводив взглядом смущенных девчонок, удирающих в сторону будущей кухни заведения, я невольно покачал головой. «Конечно, кое в чем Арчанка ошибается!» Как бы я к ней не относился, но кое-какую информацию о своей гости и подруге узнал. Среди матросов-завсегдатаев пампербейских таверн хватает любителей почесать языками, и орки — не исключение. Так что мне нашлось, где и у кого навести справки по интересующим вопросам. Аккуратно. Да и Хафла не во всем права. Все-таки рассказывать ближайшей родственнице двух магов о том, что в теле ее синего знакомца после удара по башке очнулась мирная душа, я не стал. А потому и реальные причины нежелания добраться до родни ей неизвестны. Но в остальном, да, были и сомнения, и непонимания, и жизнь с чистого листа, и сожаления. Но они-то как раз пришли относительно недавно, когда начали просыпаться хоть сколько-то связанные воспоминания о прошлой жизни. Впрочем, с наплывами этих воспоминаний и чувствами, что они будили, я довольно успешно боролся. Поначалу выматывая себя постоянной занятостью, а после... После пришло понимание, что как бы и что ни случилось со мной там, в прошлом мире, здесь любые переживания по этому поводу просто бессмысленны, ввиду отсутствия всякой возможности вернуться. Иными словами, я вспомнил свою смерть в прошлом мире и принял ее. «Нет тела, в которой моя душа могла бы вернуться. А искать возможность вернуться к родным пенатам в нынешнем теле? Да ну к драху! На меня и здесь-то, в богатом на разные расы и виды мире, порой косятся с нескрываемым удивлением. А прежние соотечественники и вовсе на запчасти разберут из научного любопытства. Точно. Трижды на моей памяти человечество натыкалось в просторах космоса на представителей иных цивилизаций». И трижды контакт начинался с исследований ксенобиологических объектов, а заканчивался конфликтом с их родичами. Причем однажды этот самый конфликт чуть было не перерос в полномасштабную войну, что не помешало человечеству еще дважды наступить на те же грабли. Так что сомнений в том, чем закончится мое гипотетическое возвращение в родной мир, я не испытываю. А турсы вряд ли последуют за мной, чтобы отомстить за смерть родича. Да и толку-то мне с той месте. Нет уж. Умерла, так умерла. У меня и тут дела вроде бы идут неплохо. Подданство вот получил, денежка в кармане звенит, и даже жильем и собственным делом каким-никаким обзавелся. Да и магия, хм, скажем так, эта штука поинтереснее, чем будни испытателя инженерного корпуса, что бы тот не испытывал». «Вообще, с того момента, как мы договорились спать Падди об уроках магии в обмен на попытки обучить его работе со школой тяготения, прошло больше двух месяцев, и до сих пор мы не можем войти в какой-то постоянный график. И у Хафла, и у меня хватает более насущных дел. У него работа алхимика, у меня много времени съедает ремонт домов и подготовка к открытию кабака, да и помощь Фаре никто не отменял. Но, тем не менее, дело идет». Не реже, чем раз в два-три дня мы встречаемся с ушлым хафлом и посвящаем несколько часов обучению друг друга. И надо заметить, у нас обоих имеется определенный прогресс. Я все больше узнаю об основах магического искусства и учусь осознанно применять те приемы, которыми прежде бездумно сдабривал свою работу с разными материалами в попытках освоить свой недотелекинез. А Падди... «Да вот драх его знает!» Я-то думал, гадал, как объяснить ему принцип воздействий, который у меня выходит естественно и без напряга ввиду врожденной способности и нынешнего тела. А в результате все обучение Хафла свелось к демонстрации этих самых воздействий под его наблюдением, разумеется. Тем не менее, следя за тем, как реагируют на мои манипуляции всяческие артефактные приборы, которыми просто-таки заставлен подвал в доме старого Уорри, Падди довольно хмыкает и с энтузиазмом что-то строчит в своих тетрадях — Из чего я делаю вывод, что и его надежды на изучение малоизвестной здесь школы тяготения не пошли прахом. Правда, ввиду слишком хорошего настроения Хафла, шуточки и насмешки из него так и сыплются, особенно когда я по незнанию задаю какие-то слишком уж наивные вопросы. Ну, для местных магов наивные. Для меня же магия по-прежнему очень во многом остается terra incognita. Да к тому же полное заблуждений, почерпнутых из произведений фантазеров моего прошлого мира. В общем, нет ничего удивительного в том, что порой мои вопросы вызывают у падди фырканье и сетования на деревенских увольней, ничего круче огнешара не видевших. «Грым, запомни раз и навсегда!» — рассмеялся в ответ на очередной мой вопрос Хаффл. «Не существует в мире никакой боевой магии. Точка!» «Как так?» Искренне удивился я и поспешил выжечь на очередном листе бумаги требования об уточнении столь странного утверждения. Этому полезному в плане тренировки фокусу я, кстати, научился уже на третьем занятии с Падди, когда тот знакомил меня с основами школы огня. «Ты же сам говорил, что по первой специализации являешься боевым магом». «О, многоликий, дай мне сил!» Воздев руки к потолку подвала, простонал Падди и возрился на меня с искренней жалостью во взгляде. «Слишком искренней, сволочь!» «Боевые магии есть! Боевой магии нет! Что здесь непонятного?» «Все!» — честно ответил я. Мой собеседник вздохнул. «Так, вспоминай, Грым, что есть магия? Путь постижения и созидания!» — черкнул я искрой по листу ответ, прочтенный в первой же из выданных мне Хафлом книг для самостоятельного изучения. «Ну и...» — явно ожидая какого-то продолжения, протянул Падди. «Ну и все?» — пожав плечами, отозвался я. «Дурак ты, синий!» — покачал головой Хафл. «И думать не хочешь. С помощью магии мы исследуем мир, изучаем его закономерности». С ее же помощью, основываясь на полученных знаниях, мы создаем что-то новое, и даже названия «школ» соответствуют не воздействию, оказываемому теми или иными приемами, а сути исследуемых аспектов. Магия «школы тяготения» изучает все связанное с гравитацией, ее свойствами и законами. Магия «стихий», древнейшая из известных, изучает свойства элементов огня, воды, воздуха и земли, закономерности их проявления школа телепортации уже сложнее она основывается на двух не менее сложных школах сенсорики и пространства и исследует возможности осознанного мгновенного перемещения различных объектов а что должна исследовать боевая магия К какой школе ее отнести <сосы> <сосы> я завис но через несколько секунд справился со ступором и вручил падди очередную записку ну допустим «Это я понял. А как быть с тем, что боевой магии нет, а боевые маги есть? В смысле, чем они занимаются, если такой магии не существует-то?» «Это еще проще!» — усмехнулся Падди. «Боевой маг — это Созидатель!» «О?» Очевидно, удивление мое было настолько велико, что оказалось понято хафлом без слов, по одному виду моей физиономии, обычно не более выразительной, чем кирпич» потому как Падди заржал в голос, да так, что чуть дымом собственной трубки не поперхнулся. «Но кто-то же должен создавать магические боевые приемы, которые будут использоваться на поле боя», — отсмеявшись и откашлившись, пояснил он. «Вот боевые маги и занимаются созданием таких приемов, обычно по заказу короны». Хотя, конечно, у каждого мага в заначке найдется пара-другая приемов из области предпочитаемых школ, создаваемых для защиты себя любимого. «А как называются те, кто профессионально применяет эти самые приемы на поле боя?» — уточнил я, кое-как переварив выданную мне информацию, столь решительно перевернувшие мои представления о магии как таковой. «Солдаты, матросы, офицеры армии и флота, как еще-то!» «Никто не выделяет пользователей от магии в отдельный класс. Слишком много возни. Да и не оправдано это. Раньше, до появления огнестрельного оружия, бывало пытались создавать подразделения бойцов магического боя. Но нашего брата в те времена было не так уж много. Так что стоимость услуг отряда даже из пяти-шести таких специалистов примерно соответствовала стоимости найма «Доброй роты наемников» которые были вполне способны уничтожить отряд магов, просто завалив его телами. А если у наемников хоть пара артефактов была, то... В общем, от идеи применения нормальных магов на поле боя довольно быстро отказались. Проще и дешевле оказалось отдавать в обучение магам обычных бойцов, которых те натаскивали на применение одного-двух нужных для их боевых специальностей приемов. Так, собственно, оно и продолжается до сих пор, пожав плечами, отозвался Хаффл. И спрос на новые воздействия не падает. Ведь к боевым приемам относятся не только те, что направлены непосредственно на разрушение чего-либо или уничтожение армии противника. С этим справляется и огнестрельное оружие, от револьверов до артиллерии. К тому же оно не требует от пользователя каких-либо магических умений или знаний. Но вот некоторым специалистам, более штучным, так сказать, тем же разведчикам, например, нужны приемы скрыта и сенсорики — а их противникам, защищающим важные объекты вроде штабов и складов, нужны соответствующие средства противодействия. Тем же штурмовикам жизненно необходимы средства защиты и усиления физических кондиций и так далее. Тут уж одними артефактами соответствующего направления не обойтись. Стоят они дорого, а риск потери слишком велик. Вот здесь-то и приходят на подмогу приемы, создаваемые боевыми магами. «Иными словами, маг не тот, кто применяет, а тот, кто изобретает, так?» — уточнил я. «Именно!» — прочитав мою записку, Падди кивнул. «И ведь я читал подсунутые им учебники, да и библиотеку посещал не ради разглядывания книжных полок. Но именно лекции Хафла в плане понимания основ того, на чем строится здешняя наука, оказывались куда эффективнее, чем чтение рекомендованной им литературы. Магия, чтоб ее...» «Не иначе».